Интригующий эпилог Неожиданно подъехала карета. Из нее вышел представительный, крупный, немолодой мужчина. Хромов узнал в нем одного из своих новых начальников. Господин Волохов занимал пост заместителя главы Московского сыскного отделения полиции при управлении правопорядка. «А он что здесь делает?» Сказывал, что его с отчетом вызывали в управление к высшему руководству. «Вот сейчас только новых распоряжений не хватало. Нам в храм пора», — с раздражением представил сыщик, сколько времени потребуется на беседу с внезапно прибывшим начальством. Но, ничего не сказав невесте, повёл её по направлению ко входу в храм, будто бы и не заметил Волохова. «Михаил Платонович, голубчик, не торопитесь, обождите, вы мне нужны». Делать было нечего, — Прикинуться глухим не в правилах Хромова, и никто бы не поверил. По неволе сыщик оглянулся. «Владимир Юрьевич, какими судьбами вы здесь? Простите, мы с невестой на венчание торопимся. Обо всем поговорим завтра на работе. Сегодня у меня другие хлопоты». «Понимаю. Грузный мужчина тяжело дышал от быстрой ходьбы. Чуть не задохнулся, бежал за вами. Вы так быстро ходите. Что значит молодость?» «Погодите, вы мне нужны». «Но...» — желал возразить Хромов. «Не задержу надолго, обещаю. Чрезвычайная ситуация. Получил срочное сообщение. Сегодня к нам прибывает из Лондона частный детектив-эксперт Этель леснер «Женщина?» «Да». «Плохая примета», — подумал сыщик. «Она в прошлом году была и очень нам помогла». Не удивляйтесь, госпожа Лесснер по матушке русская, изъясняется лаконично и внятно, отец барон, коренной англичанин. Представьте, детектив-племянница генерала Насонова, главы московской сыскной полиции при управлении правопорядка. Наше непосредственное руководство. Красавица-женщина, загляденье, но строга не в меру. Работает как заводная машина, любому мужчине даст фору. Ее уму любой из нас позавидовать может. Голубчик, через час на вокзал прибывает ее поезд. Прошу вас, окажите дружескую услугу. Встретьте даму и сопроводите к усадьбе ее дядюшки. Прошу меня простить, господин Волохов, но вы не понимаете, о чем просите. Вы, наверное, запамятовали. Заранее всех предупредил, что сегодня меня на службе не будет. Я женюсь. Неужели непонятно? Возразил Хромов. «Виноват. Вы правы. Но больше некому. Один только вы в курсе дела глубоко и подробно. А она не станет дожидаться завтрашнего дня. Захочет расспросить обо всём. Не исключаю, что до завтра не дотерпит На вокзале или в карете по дороге кусать родственников поинтересуется подробностями дела. Это не женщина, рабочая лошадка», — засмеялся Волохов. «Поезжайте, голубчик, встретите её, сопроводите и вернётесь к невесте». «По-вашему, я должен бросить на свадьбе невесту одну?» «Нет, конечно. Сейчас вас обвенчают. Вы отвезёте невесту домой, а сами отлучитесь на полчаса, в крайнем случае час. Усадьба его превосходительства находится недалеко от привокзальной площади. Вы хоть понимаете, что испортили мне праздник?» Ну, простите, старика, работа для меня превыше всего. Верите, семьёй некогда было обзавестись. Ох, не понимаете, в какое положение меня ставите. Что с вами будешь делать? Говорите, какой поезд, вагон и когда прибывает. Вот, возьмите, записал все данные, чтобы вы в спешке не перепутали. Клянусь, не ожидал такого сюрприза от вас. Сыщик с трудом сдерживал раздражение. «Простите, Бога ради! Понимаю, не прав я, но никого другого настолько подкованного и осведомлённого, как вы, не нашёл». Хромов забрал листок и, не попрощавшись, поспешил с Настасьей в храм. Его родители, родственники со стороны матери и отца, друзья сыщика, сослуживцы ожидали молодых в храме. Приехала Дарья, подруга настасьи поздравить молодых. «Поспешите, дорогая!» «Заждались нас?» — попросил он невесту. «Нехорошо поступило ваше начальство, Миша. Негоже так. День-то особенный у нас. Согласен с вами. Все так, моя милая, но вы сами видели и слышали, что мне оставалось делать. Очень плохо, если человек дожил до таких лет и позволил себе неблаговидный и бестактный поступок. Настроение невесты явно было подпорчено».